Если вы бисексуал, то ваши шансы интересно провести субботний вечер резко увеличиваются. Дедушка Мороз, пишу тебе письмо. Принеси мне, пожалуйста, под елочку холодного кефирчика. Не до конца выпитое спиртное говорит о нездоровой атмосфере в коллективе.